Глава 3. Мысли после встречи со Степаном не отпускали. Каждый вечер, оставшись в доме одна, она мысленно возвращалась в ту ночь, когда была убита Нина. Вспомнилось окровавленное платье Полины. Где она, Полина? Как её разыскать в Греции? Но как туда попасть? Письмо. Она совершенно забыла о нём. Найдя и распечатав письмо, она внимательно изучила содержимое. Кроме подробного описания жизни Криса, в конверте лежало приглашение. Приглашение в Грецию. Там же были приложены все необходимые данные о людях и организациях, которые должны были помочь Але в оформлении загранпаспорта и визы, и греческий номер телефона Криса. 2 месяца ушло на подготовку к поездке. Аля взяла билет на поезд, чтобы по пути увидеть то, о чём она мечтала ещё в детстве. Ей предстояло побывать, пусть даже ненадолго, Пусть даже выйти на перроны и оглянуться в Польше, в Югославии и в Болгарии, она была счастлива. Настал день отъезда, она присела на дорожку. Привычка, добрая примета. Через 2 часа поезда, она ждала такси. В коридоре раздался телефонный звонок, и она сняла трубку. Алло, я вас слушаю. Говорите быстрее, я очень спешу. Будьте добры, пригласите к телефону Ольгу Николаевну Свиридову. услышала она незнакомый мужской голос Это я? Простите, а вы кто? удивилась Аля. Я Виктор. Мне надо с вами увидеться. Какой Виктор? Вы извините меня сейчас некогда. Перезвоните через месяц, ответила Аля. Аля, подожди, не вешай трубку, пожалуйста, это очень важно. Для кого важно? Для меня нет. Прощайте, ответила Аля и положила трубку. Не знаю я никакого Виктора. Аля взяла чемодан и вышла из квартиры. Возле её подъезда стояло такси. Недалеко от машины, рядом с телефоном-автоматом, стоял мужчина с огромным букетом цветов. Она его узнала сразу. Высокий рост, вьющиеся, теперь уже с сединой волосы, голубые глаза, смуглая кожа. Он был ещё более красив, чем в молодости. «Виктор, ты?» — удивилась Аля. «Как ты меня нашёл? Зачем?» «Здравствуй, Аля». ответил Виктор. С трудом нашёл. Не знал, что ты, Ольга, искала Левтину-Свиридову. Нам надо поговорить. Не сейчас, я уезжаю в Грецию. Крису, огорчался Виктор. Нет, я уезжаю в Грецию. Вернусь через месяц, тогда и поговорим. А сейчас мне надо ехать. Я могу тебя проводить, спросил Виктор. Нет, я этого не люблю и цветы не возьму. Завянут в поезде. Виктор, как же ты не вовремя. Аля, выслушай меня одну минуту. Говори быстрее, резко ответила Аля. Не хочу опоздать на поезд. Аля, я все эти годы думала о тебе. Ты единственное настоящее, что произошло в моей жизни. Я буду ждать тебя из Греции. Какие глупости. Прощай. Аля села в такси и с трудом перевела дыхание. Сердце учащённо билось. Такого сюрприза она не ожидала. Ещё тогда, 15 лет назад, она с трудом справлялась с чувством раздражения, которое вызывал у неё Виктор. Она не желала ни принимать его любовь, ни верить, что такой красивый и умный человек мог полюбить её. За что? Разве мать не дала ей понять ещё в детстве, что она не заслуживает любви? Если мать не любила, то кто может полюбить? Крис. Крис был надёжной защитой от Виктора.